Глава 105. Молодой человек идет на стук, мысленно прогоняя в голове заученную речь. «Слышу я, слышу!» – почесывает задницу. «Нечего так стучать!» – открывает дверь. В клуб валивается крупный мужчина в испачканном спортивном трико. От него воняет. Начинающий стендапер не решается ему об этом сообщить и только морщит нос. Следом за мужчиной заходит девушка. Таких ему не приходилось видеть в бункере. От нее прям веет дерзостью. Огонек, что сказать. «Вы кто? Эй, вам нельзя!» Запротестовал парень, но его оттеснил здоровяк. «Да кто вам дал право-то?» Девушка сыркает на него глазами. «Где Дэн?» Начинающий стендапер чешет затылок. «Вы разве не знали?» «Его все. Он пятится и садится на барный стул. В клубе не прибрано колонне швабра, рядом валяется пустое ведро. «То есть как?» — уточняет девушка, подходя ближе. «Я-то откуда знаю?» «Меня поставили на его место». Стендапер запинается. «Говорили, не могу утверждать, конечно, это лишь слухи». Он жует губы, как бы подбирая слова. «Ну, что сверху не нравились шутки Дэна?» Вот его ей отправили. «Куда?» Девушка хватает его за грудки. «Полегче, Кира». Здоровяк берет ее за плечо. Стендапер поправляет костюмчик. — Что тебе известно? — уточняет Паркер. Парнишка пожимает плечами. — Я всего лишь рассказчик. Откуда мне знать? Кира рычит и пинает ведро. Отскочив, оно ударяется о соседнюю колонну. — О чем рассказываешь? — это спросил Паркер. — Да так, о том, о сем. Но, честно, рассказ не клеится. Когда запретили шутить, все потеряло объем, Понимаете?» Стендапер расслабился. С ним всегда так. Когда речь идет о работе, на душе становится легче. а ней он может трепаться вечно. Паркер повернулся к девушке. «Что делаем?» «Остается только ждать дарана «Здесь безопасно?» Паркер обратился к пареньку. Стендапер оглядывает зал. «На тех диванчиках не то чтобы безопасно, но точно мягко. Может, вам налить?» «Весь бар в моем распоряжении». Кира, обхватив себя руками, ходит по кругу. «Да что это с ней?» Парень прикрыл рот ладошкой, чтобы Кира его не услышала. Паркер махнул рукой. «Неси». Молодой стендапер скрылся за барной стойкой. Вернулся с двумя наполненными золотистой жидкостью стаканами. «Слушай, а ты ведь будешь свои истории людям рассказывать?» Стендапер смутился. Он же совсем не знал, что Паркер вообще не понимал, в чем заключается его профессия. В его бункере таких не было». «Ну да, собираются люди в зале, я им байки травлю». Паркер поскреб щетину. «Тогда у меня для тебя есть история». Глаза стендапера сверкнули. Паркер поерзал в кресле. «Но есть одно условие. Во время рассказа ты не меняешь имена. Если вдруг заметишь на лицах зрителей заинтересованность мальчиком Санни, расспроси их после выступления. Может, они знают, где его родители». Стендапер кивнул, не до конца врубаясь, что за сани и почему этот здоровый лоб, двумя глотками осушивший стакан, хочет так найти его родителей. Но обещание есть обещание. Когда пришло время рассказа, много воды утекло, точнее полторы бутылки жидкого золота. Стендапер все записывал, кивал, задавал уточняющие вопросы, чтобы ничего не упустить, удивлялся, хмыкал. Пару раз даже высказывал сомнения, проклонов он и вовсе не поверил, списав это на фантазию Паркера. Но страж его уверил, что все рассказанное чистая правда. Хорошо, но что будет дальше? Я же не могу рассказать историю, не зная, чем она закончится. Все, конечно, было увлекательно, но какой финал? Паркер и стендапер не заметили, как в клуб зашел человек с перебитым плечом. Его рука висела на повязке, половина лица в ожогах. Он тихо переговаривался с Кирой. А когда краем уха услышал вопрос стендапера, ответил за него. «Это будет зависеть от Паркера».